Благодарности Выражаю благодарность Нью-Йорк Таймс за разрешение включить в книгу следующие статьи Неравенство есть результат определенного выбора Как доктор Лютер Кинг определил мой путь в экономике Равные возможности наш национальный миф Студенческие займы и крах американской мечты Массовое ипотечное рефинансирование как единственное решение жилищной проблемы Налогообложение против 99%. Неправильный урок, усвоенный из банкротства Детройта. Ни на кого не уповаем. Почему ФРС должна возглавлять Джанет Йеллен, а не Ларри Саммерс? Невменяемость нашей продовольственной политики. На темной стороне глобализации. Неравенство не приговор. Уроки Сингапура для неравной Америки. Япония – образец, а не предостережение. Неравенство тормозит восстановление. Выражаю благодарность Project Syndicate за разрешение включить в книгу следующие статьи. Неравенство принимает глобальный характер, изначально опубликованную под названием «Самодовольство в мире без лидеров». Демократия в 21 веке. Справедливость для избранных. Неравенство и американский ребенок. Эбола и неравенство, американский социализм для богатых, пародия на свободную торговлю, мудрое решение Индии, кризисы после кризиса, чудо Маврикия, план развития Китая, реформирование китайского государственно-рыночного равновесия, американские заблуждения об Австралии, дефицит в эпоху избытка, Для развития возьмите левее Тайна инноваций Выражая благодарность Венети Фейр за разрешение включить в книгу следующие статьи. Экономические последствия правления Буша. Ошибки капиталистов. Из одного процента одним процентом для одного процента. Проблема одного процента. Книга Иова. Вопросы и ответы Джозеф Стиглиц о заблуждении относительно того, что 1% дает толчок инновациям и о том, почему президентство Рейгана стало переломным моментом в истории американского неравенства. Я также выражаю благодарность Critical Review за разрешение включить в книгу следующие статьи. Анатомия убийства, кто убил экономику Америки, Тайм за как выбраться из финансового кризиса. Вашингтон Мансли за «Медленный экономический рост и неравенство – выбор политиков. Мы можем сделать другой выбор». Харперс за «Суррогатный капитализм». Политико за «Миф о золотом веке Америки – как заставить Америку работать вновь». The Guardian за «Глобализация – это не только прибыль, но еще и налоги». USA Today за «Заблуждение мита Ромни», за вашингтон пост за «Как политика способствовала великому экономическому расколу», «Asics and International Affairs» за «Устранение крайнего неравенства план устойчивого развития на 2015-2030 годы», «Токума Шоттен» за «Японии нужно быть начеку», за хэрельд за шотландскую независимость таурус букс за испанская депрессия конец книги читал доронин максим